Глава 55 Альтан не мог вспомнить, что почувствовал, когда впервые увидел Тиону. Он ведь находился в зале, когда Карл представлял свою родственницу потенциальным женихам. Наверняка просто скользнул по ней взглядом без всяких мыслей и чувств. Зато Альтан прекрасно помнил все, что случилось позже. Недоумение, когда Тион упала к его ногам, раздражение, когда он догадался об истинной связи. злость едва понял что женить бы не избежать а вот ненависти не было никогда мышка ломилась в его личное пространство с упорством которому можно позавидовать даже слежку устроила и добилась своего но все же он не мог упрекнуть ее в навязчивости да и в бестактности тоже может она и мышка но подобралась к нему на мягких кошачьих лапках к самому сердцу и свернулась там клубочком согревая характер у него поганый Успокоившись, Альтан в очередной раз понял, что принимает Тиону такой, какая она есть. Вспыльчивой, порывистой, импульсивной. А если она изменится в угоду ему, то он же первый об этом и пожалеет. Он жалел, что так быстро уехал. Мог бы и остаться до утра, утешить любимую женщину, вместе с ней пережить первые волнительные минуты, когда осознаешь, что скоро станешь родителем. Поддержать, в конце концов. Это ведь ей в нашего тих ребенка. И мышка наверняка переживает, ведь для нее беременность вновь, а посоветоваться не с кем. Не с Виолой же. Он и сам ничего не знает о детях, но в его объятиях жене было бы спокойнее. Но, конечно, назад Альтан не повернул, лишь гнал лошадь. Быстрее прибудет в столицу, быстрее вернется домой. Туда, где он нужен, где его ждут. Туда, где осталось сердце. И хорошо, что торопился. Изучив дневники давно почивших чародеев, Альтан нашел ответы на все вопросы. Немедленно отправиться домой не получилось. Карл узнал, что Альтан в столице и велел явиться для разговора. В этом нет ничего удивительного. Король наверняка уже ознакомился с письмом Тиона. К счастью, встреча состоялась наедине, без этикета и протокола. Альтан слишком устал и не желал участвовать в светских играх. «Зачем приехал?» поинтересовался Карл после обычного обмена приветствиями, сразу без предисловий и вступлений. «Что-то случилось?» «По делам», — коротко ответил Альтан. Карл вздернул бровь и пришлось объяснять про изыскание в чародейской библиотеке. «Так ты вернул дракона?» Альтан отрицательно покачал головой. но ну, вернешь? Хочешь, я прикажу Тионе? Она не посмеет ослушаться?» нет рявкнул Альтан. И Карл откинулся на спинку кресла, скрестив на груди руки. Мол, рассказывай, как ты дошел до жизни такой, если не хочешь чародействовать и повышаешь голос на мое величество. Все это легко читалось в легком насмешливом прищуре. В том первом дневнике сведения были правдивыми, но лишь частично, ведь записывались с чужих слов». Альтан же ознакомился с дневниками тех, кто выгорел так же, как и он, и кому посчастливилось вернуть тотем при помощи истинной связи. С первой брачной ночью им с Тионой не повезло, но они использовали безболезненный способ. Их всего два. Даритель может пожертвовать тотем для выгоревшего партнера осознанно и безвозвратно, то есть к принимающему возвращается сила, которой он владел в полном объеме, а даритель лишается своей. Это добровольное действие, нельзя забрать тотем просто так, по собственному желанию. Но еще Даритель может копировать свой тотем для принимающего, неосознанно, в момент наивысшего наслаждения, полностью доверяя партнеру. Тогда сила остается у обоих, но та, которой владеет Даритель. Теона поступила именно так, и тотем Альтана – мышь, отныне и навсегда. Жена больше не может пожертвовать своим тотемом, потому что последствия одинаковы для всех способов. Истинная связь разрушается. Альтан справился с искушением раньше. Он не хотел возвращать дракона такой ценой и осознанно отказался от жертвы. И об этом тоже пришлось рассказать Карлу. «Жалеешь? Ты упустил такую возможность!» «Нет, не жалею», — отрезал Альтан. «Любовь сильнее амбиций. «Долг перед королевством я выполнил, и хочу спокойной жизни, с женой и детьми. Я заслужил это». «И от скромности не умрешь», — заметил Карл. «Но ну да, ты прав. Ты заслужил». Он встал и подошел к окну, долго всматривался в ночное небо, качнулся с носков на пятки и обратно, и вернулся к Альтану. «Кто бы слышал, как лютый рассуждает о любви?» «Кому какое дело, Карл?» поморщился он. «Я начал забывать это прозвище. Меня давно списали со счетов, да и учитель из меня получился бы дрянной. Сейчас я на своем месте». «Настолько, что решил заняться производством сыра», — хохотнул Карл. «Забудь о просьбе», — Альтан помрачнел. «Тео молода и порывиста, она не обсудила это со мной». «Да, она и об этом написала». «Смелая малышка, надеюсь, ты не ругал ее?» «За что?» Он кисло улыбнулся. «За искреннее желание помочь?» «Значит, тебе нужна сыроварня. Хочешь отказаться? У меня как раз есть свободный патент. Собирался на днях продать на аукционе». «У меня нет таких средств». Альтан с облегчением перевел дух, но, как оказалось, рано. «Тебя отдам бесплатно!» обрадовал его Карл. «В обмен на услугу». Именно этого он и опасался. «Ваше Величество!» Альтан преклонил колено перед королем. «Вам не нужно просить об услуге взамен чего-то. Вам стоит только приказать». «Я думал, мы друзья!» Карл произнес это так тихо и медленно, что Альтана прошиб озноб, и волоски на коже встали дыбом. «Вы усомнились в этом, Ваше Величество?» — спросил он осторожно. «Да, лорд Коули. Каждый раз, когда вы величаете меня величеством наедине», — с горечью произнес Карл. «Хорошо, я вас услышал. Можете идти». Альтан не двинулся с места. «Ответь, Тео, когда ты обращаешься ко мне на «вы», ты хочешь проявить уважение или выказать обиду?» «Да». и какое право он имел требовать от Теона отказаться от того, в чем сам преуспел. «Лорд Коули, мне вызвать охрану?» – прошепел Карл раздраженно. «Прости, Те». Альтан почти проглотил окончание слова. «Прости, Карл. Еще недавно я выполнил бы любую твою просьбу, но теперь не всесилен, и мне есть кого защищать». Он поднялся, едва Карл кивнул. «Идеаль!» Патент я оформлю на тебя, вышлю вместе с тем, кто поможет закупить оборудование и научит рецептуре. Он мог уйти. Мог, совершенно безболезненно, без последствий, без условий. «Карол, чем я могу помочь?» – спросил Альтан. Карл не стал ломаться. Вопреки ожиданиям, его просьба была очень личной и совсем необременительной. Если Альтан согласится, то единственный, кто пострадает, это его жена. «Их двое?» — уточнил он. «Да, две девочки. Они близнецы», — повторил Карл. «Им всего неделя. И ты уверен, что им будет лучше вдали от отца?» «Аль, что я могу им дать? Нянек и кормилец? Гувернанток? Учителей?» И двор полный сплетен, зависти и желчи в придачу. О да, я могу признать бастардов, мне плевать. Но девочкам гораздо лучше в семье, где их полюбят. Они все равно будут бастардами. Но не королевскими. Тебе я доверяю как себе. Мне больше некого просить, Аль. Я не могу гарантировать, что Тео полюбит их. Меня так вообще возненавидит. Теона будет идеальной матерью. И потом, по легенде, эта женщина случилась до нее. Карл, раньше нас мирила друг с другом истинная связь. Я люблю Тео и без нее, но я не знаю, что меня ждет, когда я вернусь. Так ты отказываешься? Карл огорчился. Не рассверепел, не вспылил, но во взгляде явно читалась печаль. Горькая безнадежность. Нет, не отказываюсь. Это тяжело, но Альтан принял решение. Предупреждаю, что не могу гарантировать девочкам материнскую любовь. Но я приму их как своих, когда захочешь, и буду заботиться как о собственных детях. Что ждет его по возвращении домой? Беременная жена в растрепанных чувствах. Тяжелое объяснение об исчезновении истинной связи. И вместо утешения он предъявит любимой женщине двоих бастардов, которых признает своими детьми. без возможности объяснить ей, что это не так. Потому что так хочет Карл.